Глава 23. Андрей нахмурился, вскинув взгляд на лощеного молодого человека, пытавшегося ему что-то втолковать. Он так растворился в своем, что не сразу понял, куда он должен идти, зачем, с какой стати, потом дошло. Госпожа Цира, с которой он уже имел счастье сегодня общаться, пригласила его к себе на разговор. Честно говоря, сразу как-то защемило сердце, наливаясь предчувствием. Ему не хотелось уходить, как будто если он уйдет, Оставит свой наблюдательный пост, Маша может исчезнуть куда-то. Но тот равнодушный и корректный молодой мужик в костюме ждал. Хотелось послать, но что-то подсказывало, что он не отвяжется. Да и неудобно было заставлять пожилую женщину, оказавшую ему помощь и поддержку, ждать. Глянул ещё раз на дверь номера, фиксируя окружающее пространство. Лариса была на месте, ей он относительно доверял. Нехотя поднялся и молча пошёл за тем мужиком, следом. Приняла его пожилая дама в слабо освещенной комнате. Андрей даже слегка растерялся, настолько она в сиреневатом неоновом свете показалась ему нереальной. Сухонькая, в белом костюмчике, очень уютная и приятная. Но вся какая-то полувоздушная, сиреневые волосы, аккуратно уложенные прической, словно нимб. Как дух бесплотный, почти неземная. Постарался скрыть свое впечатление и вежливо поздоровался. Она склонила голову на бок, чуть улыбнулась. В глазах читалось удовлетворение. Андрей не знал, стоит ли относить это на свой счёт. На всякий случай попытался улыбнуться в ответ. И тут она сказала, «Я многое о тебе слышала». Сразу представил, что она могла о нём услышать от этого замороженного Отто, да и от других. Она улыбнулась, как будто прочитала его мысли. Тепло, чуть насмешливо. Андрей весь подобрался и насторожился под её слишком проницательным взглядом. А женщина повела пальцами по обивке и спросила, «Ты ведь любишь её?» Сердце заскакало где-то у горла, пришлось выдохнуть, чтобы успокоить дыхание. Кивнул, склоняя голову. «Да, наверное, это очевидно, потому что он впал в какой-то идиотский маразм. Давно понял. Не нравилось Андрею всё это? Инстинктивно не нравилось. Почему-то становилось страшно». «К сожалению, недавно», — ответил и отвернулся. Некоторое время царило молчание, потом она заговорила снова. «Скажи, она могла бы гордиться тобой сейчас? Ты мог бы вызвать ее в восхищение?» Андрей сжал лоб, закрывая глаза, и горько усмехнулся. «Гордиться? Восхищение?» «Да он на ее месте никогда не простил бы ни того, как он поступил с ней раньше, ни того, что с ней случилось по его вине сейчас». «Я не знаю», — еле слышно проговорил, разводя руками. Опять молчание. «Не знаю, парень, насколько ты перед ней облажался. Видимо, очень крупно, раз она даже смотреть на тебя не хочет», — сказала женщина. «И всё же у тебя есть шанс». У Андрея снова как бешеное заколотилось сердце. Но она подняла сухую старческую руку, поправила идеальную прическу, перстни таинственно блеснули. «У тебя ничего не получится». Как будто ледяной воды ушат обрушился на голову. «Почему?» — еле выдавил Андрей. Та пожала плечами. «Слишком сильна в ней обида. Это всегда будет стоять между вами и в конце концов отравит всё хорошее, что могло бы быть». «Так что же мне делать?» вскричал он, ощущая навалившуюся безнадёжность. «Не мог он ещё раз её потерять». «Что делать? А ты не знаешь? Сделай то, что должен был с самого начала. Докажи, что тебе можно верить. И дай ей воздух, в конце концов. Дай ей понять себя». Экспрессивный жест, и Андрей замер, глядя в ее таинственно блестевшие глаза. «Не сиди у нее под дверью, как неудачник. Будь мужчиной, поезжай домой, у тебя там остались неоконченные дела. Отдай кому что должен и начни все заново, с чистого листа. Удиви ее, покори, заставь восхищаться». Он понимал. Понимал это все и сам, но слова тупыми гвоздями впивались в душу. Трудно было признаться в том, что Андрей сейчас чувствовал. «Я боюсь потерять её», — пробормотал он, уткнувшись носом в сцепленные кулаки. «Станет ли она ждать?» «Столько мужиков вокруг неё вертится, он и так сходил с ума от ревности, а тут такое». «Не бойся, если любит, дождётся». Цира лукаво улыбнулась, и в этот миг показалась ему такой молодой. Дыхание сбилось, сердце стукнулось о рёбра, затрепетало. «Спасибо. «Проговорил, сто раз понимая, что она права, и это его единственный выход. Наверное. Но все же был еще вопрос. Он не мог не задать его. Почему вы помогаете мне? Почему не вашему внуку? Потому что ты мне нравишься. Ты горячий, сильный, страстный. С тобой как на вулкане. Ты полон недостатков, и ты никогда от них не избавишься». Она покачала головой и вздохнула. «Но ты именно тот, кто ей нужен». «Спасибо», — проговорил он еще раз. «А теперь иди и с Божьей помощью сделай все, как надо». Молодой мужчина ушел, а она, оставшись одна, достала гаджет, набрала номер одного из своих многочисленных, разбросанных по всему миру родственников. Ее звонка ждали. «Должен будешь». «Что? Да все хорошо, Саша. Я позаботилась о твоем мальчике». А потом тихонько засмеялась, склонив голову на бок. «Какой прекрасный экземпляр!» Будь она помоложе — да. Теперь осталось заняться другими нашими неудачниками. Ну а это уже завтра. Завтра настало. Вчерашние проблемы всегда несколько иначе смотрятся утром следующего дня, и Маша проснулась даже бодрее, чем ожидала. Разумеется, всё личное было снова задвинуто глубоко на второй план, но после того разговора с Отто Маше стало намного легче, мир уже не расплющивал её своей тяжестью. Да, удар был сильный и подлый, но не смертельный. Просто в её жизни такое случилось впервые, поэтому и выбила из седла. Но первый шок прошёл, и теперь у неё появились силы собраться. В первую очередь надо прекратить тонуть в жалости к себе. Пора подниматься из той пропасти отчаяния, в которую она себя загнала, и начать думать головой. Иначе она действительно будет тем, что в ролике показали. А вообще после всего этого Маша казалось, что лучшей благодарностью Отто Марковичу будет, если она сможет доказать, что действительно чего-то стоит сама. От прежней карьеры камня на камне не осталось. Ну что ж, стоит взглянуть правде в глаза. Ее успех в большей степени был заслугой шефа, потому что он предоставил ей золотой шанс. Однако и она не просто так занимала место в офисе. Она от и до отпахала этот свой шанс. В одном ее арийский шеф ошибся. Хотя, может быть, просто хотел бросить вызов закоснелому Мерку и Б. Он сделал её заметной. В их деле женщине куда проще удержаться, если снивелировать привлекательную внешность и замаскироваться под безликим профессиональным имиджем. Заметной быть опасно. Это всё равно, что красная тряпка для быков. Раздражает. Неудивительно, что кому-то очень хотелось растоптать её, убрать раз и навсегда из этого бизнеса, чтобы не мозолила глаза. Прокрутила в память этот ролик с Ютуба, отстранённо фиксируя характерные детали. Искала зацепки. Никаких доказательств ее некомпетентности и отсутствия профессионализма там не было и быть не могло. Чистой воды сексистский троллинг, неприкрытый гендерный шовинизм, рассчитанный на то, что в головах у большинства автоматом сработает стереотип. Красивая блондинка в красном платье, да еще и на шпильках. Классный спец? Ха-ха. Ее дело ноги раздвигать и делать мужчинам приятно. Пусть этим и занимается. Потешить мужское эго и поржать. То, что вызывает презрительный смех, не может восприниматься всерьёз. Знакомый приём. Конкуренция — та же война, и чтобы свалить конкурента, все средства хороши. Но вообще-то она понимала, откуда ноги растут. Подобный вброс стал возможным не потому, что её задело ошмётками грязи от бракоразводного процесса Андрея Вольского. Просто она со своими шпильками влезла в мужскую песочницу и наступила кому-то на мозоль. Тут пахло застарелой ненавистью, и врагов следовало искать гораздо ближе. Вероятнее всего, опять кто-то, с кем она в тесном контакте работала в фирме последние три с половиной года. За что ж её так не любят-то? Откровенно говоря, всё это уже здорово задолбало до тошноты, до дрожи. Но негативный опыт тоже идёт в актив. А что не убивает, делает сильнее. Конечно, будет нелегко отмыться от этого дерьма, но теперь Маша не собиралась складывать лапки и уходить из профессии. Чёткого плана у неё ещё не было, для начала хотела выяснить, кому конкретно она перешла дорожку. Потому что врага надо знать в лицо. Сам ролик из сети уже удалили, но должны быть сохранённые копии. Если проанализировать запись, а также все свои контакты за прошедшие три года, его или их можно попытаться выявить. Маша переоделась и вышла из номера. Первый взгляд в коридор сделала с опаской. Вчера сколько раз выглядывала, всё время натыкалась на Андрея. Он прямо дежурил под дверью, всё ждал, а ей нечего было ему сказать. И вообще. А тут его не было. Это почему-то кольнуло и показалось странным. Подошла Лариса, поздоровалась и шутливо спросила, видя, что она озирается. «Кого ты ищешь?» «Никого я не ищу», — буркнула Маша, краснея от злости на себя. Но Лариса, понимающе кивнула и вытащила из потайного кармана конверт. «Уехал он вчера ночью. Вот, просил тебе передать». Маше совсем не по себе стало. Осторожно взяла конверт, беспомощно оглядываясь. Лариса деликатно отошла в сторону. «Уехал? Вот и отлично!» Думала так про себя, вскрывая конверт, а руки-то похолодели, и обида дрожала где-то внутри, что обманул её чувства опять. В конверте оказалась короткая записка. «Маша, прости, я всё понимаю и не буду больше тебе докучать». «Не появлюсь в твоей жизни до тех пор, пока ты не будешь готова поверить мне и простить старое. Но я всегда буду рядом. Люблю тебя. Андрей». У Маши чуть слёзы не брызнули от досады. Захотелось взвыть. «Ну почему? Неужели нельзя было оставить всё так, чтобы она могла спокойно презирать и ненавидеть его дальше?» «Нет, надо было оставить последнее слово за собой, наследить, посеять в её сердце эти проклятые семена» вот и думай теперь всегда буду рядом люблю тебя как же она все еще стояла сердито уставившись в пространство но стоило подойти ларисе быстро спрятала записку в карман и прикрыла его ладошкой копию того ролика сделали спросила прокашлявшись обижаайте мария владимировна подняла брови лариса ребята уже с ней работают вас ждали действительно пора вливаться в обычную жизнь и браться за работу она пошла за ларисой ощущая, как возвращается прежний боевой настрой. А в глубине, где-то на грани сознания, вертелось это самое «я всегда буду рядом». Осознав, о чем думает, Маша фыркнула и закатила глаза.